Его голос глухо прозвучал среди рокот волн. — В ночь, когда я опускал в море тело красного корсара, я дал торжественную клятву. Пусть будет проклята эта роковая ночь, ибо из-за нее я теряю любимую. — Капитан, — сказал Морган, приближаясь к нему, — молчите, — крикнул корсар, и в голосе его слышалось рыдание. — Здесь командую не я. А мои братья!» От суеверного ужаса дрогнули сердца бывалых моряков. Все взоры обратились к морю, светившемуся, как в ту ночь, когда черный корсар произносил свою страшную клятву. Всем показалось, что на мгновение из пучины появились тела обоих братьев, погребенных на дне залива. Молодая фламантка продолжала тем временем отступать назад, Заломив руки, она положила ладони на волосы, развиваемые ветром, а корсар неотвратимо наступал на нее, испепеляя ее взглядом, оба не произнесли ни слова, словно лишившись дары речи. Онемевшие застывшие от ужасов левустеры провожали их глазами, даже Морган не осмеливался обратиться к капитану. Наконец девушка приблизилась к полуюту. Постояв минуту в немом отчаянии, она неверными шагами стала спускаться по лестнице. Корсар последовал за ней. Когда они вошли в ковид-компанию, ламанка остановилась и, словно потеряв последние силы, упала на стул. Закрыв дверь, корсар воскликнул голосом, звенящим от отчаяния. «Несчастная! Это правда!» — прошептала девушка угасшим голосом. «Я очень несчастна!» Наступило молчание, прерываемое лишь рыданием молодой фламанки. «Зачем я отдал эту клятву?» Продолжал отчаянный корсар. «Вы дочь Ван Гульда, моего смертельного врага! Боже мой, это ужасно!» Остановившись на мгновение, он снова продолжал в смятении. Да разве вы не знаете, что я поклялся уничтожить всех, кто имеет несчастье принадлежать к семье моего заклятого врага? В ночь, когда я предавал у тела моего третьего брата, загубленного вашим отцом, я произнес эту страшную клятву свидетелями которые были Всевышний, море и мои люди. И вот теперь эта клятва будет стоить жизни единственной женщине которую я любил, ибо вы, сеньора, умрете. Услышав эту ужасную угрозу, она встала. — Хорошо, — сказала она, — я готова умереть Судьбе было угодно, чтобы мой отец стал предателем и убийцей. Убейте же меня, но своими руками. Я умру счастливой, пораженной человеком, которого я люблю. — Мне убить вас? — воскликнул корсар в ужасе отступая назад, — мне ни за что. Я не в силах это сделать. Смотрите! Схватив девушку за руку, он увлек ее к широкому окну, выходившему на правый борт. Море светилось, как расплавленная бронза и горящие серая. Горизонт был обложен тучами, вдали сверкали молнии. — Смотрите! — сказал Корсар, воодушевляясь. Море светится так же, как и в ту ночь, когда я опускал на дно залива своих братьев, ставших жертвой вашего отца. Они все еще там. Они неотступно следят за нашим кораблем. Я вижу их глаза, устремленные на меня. Они требуют отмщения. Видите, видите, как чьи-то тени мелькают под водой? Это мои братья, которые хотят, чтобы я сдержал свою клятву. Братья, я за вас отомщу, но я... «Любил эту женщину! Храните ее! Я ее любил! Я ее любил!» Рыдания заглушили его голос который, казалось, принадлежал безумцу или больному. Наклонившись к окну, он молча взирал на волны, глухо разбивающиеся борт корабля. Внезапно он повернулся к девушке, отнявшую у него свою руку. На его лице не отражалось больше никакой боли. Перед ней снова стоял бесстрашный мореплаватель, ненавидевший своих врагов. — Приготовьтесь к смерти, сеньорито, — сказал он ей мрачно. — Просите Всевышнего и моих братьев, чтобы они охранили вас от несчастья. Я жду вас на палубе. Не оборачиваясь, он вышел из кое-компании, решительно поднялся по лестнице и зашел на капитанский мостик. Весь экипаж находился на прежнем месте. Только в улевой нарубке вел корабль на север, поспевая за кораблями флебуськеров, маячившими вдалеке. — Сеньор, — сказал корсар, подходя к Моргану, — приготовьте шлюпку и спустите ее на воду. — Что вы хотите и делать, капитан? — спросил помощник. — сдержать свою клятву, — ответил глухо корсар. — Кто поплывет на шлюпке? «Дочь предателя, сеньор, молчите!» «На нас смотрят мои братья!» «Подчиняйтесь приказу!» «На этом корабле командует черный корсар!» Никто, однако, не бросился выполнять его приказания. «Экипаж!» состоящий из таких же гордых людей, как и сам капитан, не жалевший их жизни в самых жестоких сражениях в этот момент точно прирос к палубе, словно охваченной священным ужасом. — Морские волки, я приказываю вам подчиниться. Выйдя из шеренги, боцман сделал знак нескольким матросам следовать за ним. Общими усилиями они спустили с справа борта шлюпку, погрузили в нее провиант сообразив что черный корсар собирается отправить в ней несчастную дочь вангульда едва они кончили эту работу как из каюты вышла молодая фламанка на не ней было белое платье на плечи не спадались светлые волосы морякам она казалась призраком не говоря ни слова и словно паря в воздухе девушка пересекла палубу Решительным шагом, без колебаний, подошла она к лесенке, и Боцман показала и на шлюпку, полыхавшуюся на волнах. Остановившись на мгновение, она взглянула на корму где на черном фоне газовых туч вырисовывалась темная фигура косара.